глава 22 капитан сурми в отведенные ему комнатки брился молодец держит себя в форме даже если его лицо почти всегда будет скрыто респиратором перед подчиненными офицер всегда должен выглядеть опрятным и подтянутым почему вы не спите инженер спрашивает капитан не отрываясь от своего занятия как только температура упадет ниже 50 будем выдвигаться вам лучше отдохнуть я спал в машине во время езды Горохов остановился в дверях. Отлично, вы молодец. Сурми через зеркало смотрит на уполномоченного и догадывается. У вас есть что-то интересное? Дальше нужно будет ехать осторожно. Мы говорили с комендантом, он сказал, что Даргов поблизости давно не видел. Даргов? Мы увидим их на юге, медленно произносит Горохов. А вот пулемет на крышу дома у южной стены, он поставил. Зачем? Сурми перестал бриться. Один солдат сказал, что тут стали появляться животные. «А, животные». Капитан сразу расслабился и опять стал глядеть в зеркало. «Думаю, мы с ними справимся». «Вы читали все мои рапорты?» «Нет, конечно. У меня не было такой возможности». «Эти животные опасны. Тот прыгун, которого я подстрелил с лодки, как раз из них. Местные называют их стригунами. Так вот, солдат гарнизона, с которым я говорил, сказал, что они появились тут пару недель назад. Рвут сети, ходят вокруг блокпоста». «Как, по-вашему, инженер?» сурми снова перестал бриться и посмотрел на уполномоченного. «Они, эти стригуны-прыгуны, опаснее даргов?» Горохов ответил не сразу. Это было какое-то неправильное сравнение. Но если быть объективным... Ему пришлось согласиться. «Дарги поопаснее будут. Но вы хотите меня поставить в известность?» Закончил сурми «Эти твари тоже опасны. Мы будем двигаться ночью среди камня и дюн. Там неприятные места. Хорошо. На марше я прикажу поднять в воздух два коптера так вам будет спокойнее?» Этот вопрос прозвучал как-то неприятно. Как будто вменяемый и трезвый человек пытается успокоить взволнованного паникера. «Да, так мне будет спокойнее», ответил уполномоченный чуть сконфуженно и вышел из комнаты. Он вышел на улицу и зажмурился. Солнце стояло высоко, свет от него был такой, что все вокруг казалось ослепительно белым, настолько ярким, что даже глаза резало. Уполномоченный, даже не взглянув на термометр, понял, что температура перевалила за 60. И как-то сразу Андрей Николаевич и о своих очках вспомнил и об охлаждающем костюме. Он быстро надел очки и потом нажал кнопку на блоке управления костюмом. Прохлада сразу прокатилась по телу приятной волной. Горохов удовлетворенно вздохнул. Он не понимал, как жил без этой классной вещи раньше. Впрочем, к хорошему привыкаешь быстро. Кораблева. Как он там о ней не думал, но прямо тупой она точно не была. Поняв, что уполномоченный был прав, когда предлагал свой более легкий путь, она позвала его к себе и спросила. «Нам лучше ехать на юг, а потом свернуть на восток?» «Вы же сами видели, чем дальше на восток, тем больше камней. Будем просто объезжать дюны все время. Лучше взять на юг. Мы не проиграем ни по расстоянию, ни по времени». Она наклонилась к столу, стала рассматривать карту. «Как вы считаете, эта карта правильная?» Андрей Николаевич даже и смотреть не стал. не знаю У меня была карта очень неточная. Ее лейтенант из моей охраны составлял по ходу дела. Что-то нашли, отметили, записали координаты. Она взглянула на него нехорошим взглядом и тут же спросила. «То есть координаты выхода, указанные тут, — она постучала пальцем по карте, — могут быть неточны?» Пальцем стучит по карте, а своими холодными глазами серого цвета глядит на Андрея Николаевича. Отвратительный у нее взгляд. Баба она холодная и бездушная. Надо все-таки узнать у капитана, кто они такие, эти биоты. Я же писал в рапорте, что я определил то место без указания координат. Было очень жарко. Нужная вам точка находится в 15 километрах южнее старого лагеря. А координаты лагеря... Горохов смотрит в карту, находит нужное место. Ну, вот они, указаны кажется, правильно. В 15 километрах. Начальница экспедиции внимательно изучает карту. А уполномоченный не знает, есть ли у нее к нему еще вопросы, и спрашивает. «Я хотел узнать, можно ли мне пользоваться снаряжением, которым располагает экспедиция? Медикаменты, провиант, вода, хладоген — сколько угодно. Рации, навигационное оборудование, оружие — нет». Четко и холодно расписала Кораблева, продолжая рассматривать карту. «Чертова баба! Она все меньше и меньше ему нравилась». Горохов вспомнил слова капитана Сурмия о расстреле. «Да, капитан, если эта баба прикажет...» «Расстреляет, не задумываясь. А эта баба, не задумываясь, может и приказать». Уже не спрашивая разрешения, он вышел из ее дома и пошел искать себе тихое прохладное помещение, чтобы поспать. Спать расхотелось. Кто-то определенно копался в его рюкзаке. Кто бы это мог быть? Жалел ли он о том, что согласился участвовать в этом предприятии? «Теперь точно да. Это был капитан или кто-то из его солдат. Но что они могли там найти?» сигареты патроны сменное белье малая аптечка а еще армейский 9 миллиметровый пистолет что их могло заинтересовать в этих вещах наблюдательный человек порывшись в его рюкзаке удивился бы тому что к пистолету нет патронов только два пустых магазина уполномоченный поглядев по сторонам забирает из рюкзака пистолет прячет его за спину за пояс магазины в карман галифе патроны с зелеными головками к пистолету он носил во внутреннем кармане пыльника Горохов, присев у своего рюкзака в кузове грузовика, задумался. «Что искали? Хотели что-то забрать? Что?» «Кораблёва сказала, что он может пользоваться всем, кроме рация Они боятся, что он с кем-то свяжется. С кем? Зачем?» «Ерунда. Искали не рацию. Возможно, сделали это просто из предосторожности. Или навигационное оборудование. Компас. Тогда надо было у него забрать и часы. В них встроен маленький компас». А еще у него во фляге, в тайнике, есть секстант. Но фляга всегда с ним, до нее им не добраться. Боятся, что я вычислю точные координаты этого выхода, что ли. Но я и так их знаю, только что стоял над картой и все видел. В общем, все было сложно, непонятно, неприятно. И главное, опасно. А вдруг этот дылда Кораблева решит, что никто не должен знать точных координатов выхода? Немного подумав, он достал из рюкзака кое-что из еды стал разбираться с теми ящиками, что были в кузове, кроме двух мотоциклов. караульные который охранял транспорт, он на Горохова внимания не обращал, поэтому тот мог копаться спокойно. Первым делом уполномоченный нашел ящик с хладогеном. Сразу взял себе парочку, кинул в рюкзак. Эти штуки в раскаленной степи точно лишними не будут. Затем нашел большой и очень, очень ценный медицинский сверток. ПМП – персональный медицинский пакет. У северян медицина необыкновенно продвинута. Он уже имел навык работы с подобным снаряжением. Уполномоченный раскрывает пакет, рассматривает содержимое, и в это время как раз из-за угла здания выходит капитан. Он заходит под навес, под которым спрятан от солнца транспорт, и, бросив на Андрея Николаевича быстрый взгляд, спрашивает. «Приболели?» «Да нет. Просто Коровлёва разрешила мне пользоваться снаряжением. Вот, смотрю. Это непростые медикаменты. Я уже понял. А у вас во взводе есть медик?» «В моем взводе все медики», — отвечает Сурмий. а, -а, -а Горохов догадывается, — «значит, ваш взвод какой-то специальный». «Да, мы разведчики, специальная часть, занимаемся пришлыми. Тут все люди образованные. У сержанта и у меня дипломы по биологии». Нужно было сразу догадаться. Андрей Николаевич все еще держит медицинский пакет раскрытым. «Так вам помочь разобраться с этими медикаментами?» — спрашивает капитан Кивая на пакет. — Нет, я с этим всем знаком, пользовался уже, — отвечает уполномоченный. Глядя на капитана, спрашивает. — Значит, мне можно это взять? — Ну, раз Кораблева разрешила, — говорит Сурмий, — то, конечно, берите. — А ты ведь проверишь потом, — разрешила ли она. — Спасибо. Горохов берет медпакет под мышку, вылезает из кузова машины и уходит. Тут на посту есть специальное здание для проезжих. Там от жары прятались солдаты из взвода Сурмия. Горохов туда не пошел. Он зашел за угол, нажал кнопку впрыска, запустив себе в костюм хладогена, и, присев в теньке, достал пистолет, магазины и коробочку с теми самыми патронами с зелеными головками. Быстро и умело снарядил оба магазина. Один магазин загнал в пистолет, второй положил в карман. А для пистолета у него было специальное отделение в левом рукаве пыльника, как раз под размер оружия. Так ему было спокойнее. Еще жара не спала, еще не было и шести часов, когда колонна покинула блокпост Красноуфимск и двинулась на юг, как и советовал уполномоченный. Сам он находился в четвертой машине. Навалившись на ящики, он закутался от пыли и даже не пытался через запыленные очки смотреть по сторонам, тем более, что начали спускаться сумерки. Он надеялся, что солдат во второй машине, сидящий за экраном коптера, держит все под контролем. Еще не стемнело, когда один из солдат, сидевший рядом с водителем. Повернулся и тронул его за плечо, а потом указал пальцем «Смотри». Горохов взглянул в ту сторону и сначала не смог толком ничего разглядеть. Пришлось стянуть очки, и лишь тогда он увидел, как через высокий бархан перемахнула голенастая, размытая спускающейся темнотой тень. «Рыгун! Неужели это тот же?» Уполномоченный сразу тянет из кобуры револьвер. А вот солдат, который ему указал на прыгуна, свою винтовку даже с предохранителя не снял капитан так и не стал его слушать, не отдал своим подчиненным приказа стрелять этих тварей. Ну что ж, Горохов смотрел на прогуна, как тот, размашисто выкидывая вперед свои необыкновенно длинные голени, перескакивая с бархана на бархан. Уполномоченный знал, что не попадет скачающейся машины в подвижную, бегущую на расстоянии ста метров от него цель, но тем не менее выстрелил. И не попал. Но колонна сразу остановилась. Кораблева тут же выскочила из своего квадроцикла, Она ехала на пассажирском сидении и пошла к уполномоченному. Горохов стоял в кузове, одним коленом на ящике, перезаряжал револьвер и думал, глядя на ее решительную походку, что она сейчас начнет орать. Но женщина, оттянув маску, просто спросила. «Вы в него попали?» «На этот раз нет, но там, на берегу реки, попал». Уполномоченный спрятал револьвер. Она смотрит на него снизу вверх и продолжает так же спокойно. «Считаете, что это было одно и то же животное?» К ним уже идет капитан. Он задержался, чтобы заглянуть к своему подчиненному в экран коптера. «Но откуда же мне это знать?» — отвечает уполномоченный. «Но даже если это были разные, их надо убивать. Хотя бы отгонять». «Вы думаете, инженер, что они представляют опасность колонии?» — сразу вступает в разговор с Урмей. «Вот как раз ему ситуация точно не нравится». «Думаю», — нехотя произносит уполномоченный. «По-вашему, они могут на нас напасть?» Продолжает задавать трудные вопросы капитан. Он хочет, чтобы уполномоченный сам засомневался в разумности своих действий. Это вряд ли. Но почему-то они от нас не отстают. Какого хрена им надо? Почему он или они трутся вокруг нас? Как ни странно, но этот довод подействовал на Кораблеву. И все-таки вы считаете, что это существо могло быть разумно, раз оно так осознанно следовало за нами? Еще не факт, что это было одно и то же существо, замечает Сурмий. Может, их в этих местах много? Три недели назад я тут не видел ни одного, — замечает Грохов. Может, просто мне было не до того, но даже когда я один ехал на север, за мной гнались только дарги. Уже становится темно, скоро перепад давления и температуры. Поднимается ветер, уполномоченный почти не видит глаз кораблевой, но чувствует кожей, что она смотрит на него, и потом, через несколько секунд, она выносит вердикт. «Капитан, прикажите людям открывать огонь, если оно еще раз появится в зоне поражения, и отслеживайте их через коптеры». «Есть», — коротко ответил капитан.